Глава пятая Итак, что мы имеем? Десяток кланов минус трики разбойники что, несомненно, плюс для всех. Ну, может, Корн по папе скучает? По цветущему виду не скажешь. Сутки игнорил всех, даже Симпотяшку. А это сборище игнорировать нельзя, влияет на моих. Сидя за круглым столом, я посмотрел на главу танатусов. Юноша неандертальской внешности развалился на кресле рядом с политиком, в мою сторону демонстративно не смотрел. В отличие от главы Владык Стикса, регулярно бросающего на меня нервные взгляды. Главы или их представители с помощниками за спиной. Стол без углов, так что разглядывать присутствующих было удобно. Черный русский, пожалуй, самый колоритный персонаж в этой компашке. Смоленого цвета дряды всегда было интересно, как их моют. Очень сочетались со сине-черной физиономией. А белая борода, что частично лежала на столе, создавала образ средневекового пирата на сходке с добрыми друзьями. Черныш улыбался, глядя на голову изгоев, солнечный свет отражался от золотых зубов. Орежь зачем-то толкнул меня в плечо. «Личный чат. Прыжебес. Этот полупокера на пидора не похож». Вынужден был согласиться. Колдун создавал впечатление успешного адвоката и одет был соответственно. Деловой костюм, галстук. И ноги. Хрен на него. Итак, господа, начала хозяйка красивого здания, в котором мы заседали по совместительству глава няшек. Приступим к обсуждению ежемесячных итогов. Что я тут делаю? Какие к чертям итоги? Скучища! Одна отрада — террора. На малышку приятно посмотреть. Все в ней в меру, даже голос правильно поставлен. А как она стонет! Так, что-то я отвлекся. По сложившейся традиции начну со своего клана. У меня плюс восемнадцать рекрутов. О чем ты говоришь, солнце? Из них один лекарь, два танка. Интересно, есть ли здесь дар затыкать себе уши? Потому что именно это мне хотелось сейчас сделать. Когда Терра закончила, слово перешло к Чернышу. Я, короче, бухал пару недель, <свят> технику оплакивал, взгляд на меня скорби не грамма. Дальше стало интереснее. Старая знакомка Мария Медичи для начала прожгла меня взглядом. Я же выпустил пряника, решил убить двух зайцев, выгулять пса и отвлечься. Вчера наш штаб мира подвергся нападению стражи Стикса. Если бы в игре можно было убить глазами, я бы давно не скучал. Народ начал охать и ахать, будто никто до того на форуме не сидел, смакуя видосы с разрушенными зданиями. томец гавкнул на француженку и, чуть подумав, побежал к Терре. Довольная девушка усадила его на колени. — Страж — это хорошо! Страж — это жирный лут! — выдал Спартак из хантеров. — Плохо, что к нам не пришел! Аккуратные ноздри Медичи стали раздуваться. — Мне плевать на ваше мнение. — Ух! — Вах! Спартак удивленно всплеснул руками. — Он мне половину стаба разрушил, и я требую возмещения. — От кого ты курицу возмещать собралась? Этот черный русский еще хлеще беса. Медич не стала реагировать, будто оскорбление и вопрос ее не касались. Высокомерный подбородок повернулся в мою сторону. — Этот инокий пришел в Мирру. А следом появился страж. Ваф! Очень интересно. Я сложил руки на груди. «Ай-вай! А дальше?» Спартак выпучил огромные глаза. «Вы что, не понимаете? Он вызвал стража. Он может!» На маникюренный пальчик тыкнул мне в голову. «И вообще, откуда он выскочил? Появился и сразу устроил войну. Ваф! «Да! И что эта мелочь тут делает? У нас собрание топ-кланов. Это уже корно осмелел». «Гнать к чертям, нубиаро! возник голова карапузов. Одноименный ник и внешность. Задрот не сильно парился. «Ваф! Да заткни ты свою суку!» Я лишь улыбался. Заря он так сказал. Пряник резво спрыгнул с коленей, подбежал к набычившемуся корну. «Да как! вавкнет! Того звуковой волной на спинку кресла откинуло. Пока корн приходил в себя, пёс обрызгал его ботинок и гордо прошествовал ко мне. «Да что за херня? Он дыбав повесил!» Корн, надув до безобразия губы, вскочил с места и, как мне показалось, хотел уйти. В последний момент бросил обиженный взгляд на Карапуза, передумал и вернулся на место. «Интересно, что на это скажут админы?» Злобная физиономия Карапуза повернулась к Медичи. «Это читерство и беспредел!» — дамочка затянула старую песню. Посыпались обвинения. Нападали, защищали. Глава громовержцев выдвинул неоригинальное предложение выгнать мелкого нуба. Понятно, кто его поддержал. Я сидел молча. Пряник так вообще позевывал, тем самым показывая свое к ним отношение. Бардак прекратила хозяйка бала. «Начнем с того, что единственная цитадель на сервере принадлежит этому мелкому нубу», взгляд на открывшего роткорна. Корна. И кто-то из вас даже пытался взять ее штурмом. Напомнить, чем это закончилось. Голова танатусов искривил и без того ужасные надбровные дуги в купе с надутыми губами. Он напомнил мне кого-то из приматов. Но «Ну что вы в самом деле? Слово взял колдун. Инойки вполне приличный мужчина. Хочу воспользоваться случаем и пригласить вас в гости. Чат, рыжи без. Не поддавайся, босс. Завербуют. Я зама пришлю. Занят. Будем рады его принять, — не растерялся глава изгоев. Рыжий бес. Эй! Давайте вернемся к итогам, — продолжила Терра, забыв про претензию Медичи. Негодующая француженка стала похожа на Корна, только цвет лица был красный. Дальше опять скучные отчеты, из которых я узнал, что хантеры соревнуются с громоверстцами, кто быстрее построит цитадель. Дошла очередь до меня отремонтировал, модернизировал. В общем, все хорошо. Спасибо, что интересуетесь. Медич демонстративно фыркнула. Меня же интересует другое. Очередь на Большого Эла. Кристалл опыта не помешает, и остальное барахлишко лишним не будет. Война — дело затратное, знаете ли. Про сферы распада я помалкивал. Небольшое здание, что резалось в поле недалеко от мертвой головы, появлялось нечасто и не всегда с лутом. Очистили его двойнушки — демусы и фобосы. Теперь это наследство Степана. — Мелочи там нефиг делать! — Корн опять осмелел. — Э, слушай! — Спартак обратился ко всем. — Дайте новенькому без очереди. Я за! — Армянин поднял руку. — С какого хера? — возмутился глава Танотосов. — Мой клан следующий. — А потом мой. — Крапузы тоже не хотели уступать. — Проголосуем? — вмешалась Терра. Я поддерживаю предложение Спартака. Поднялась вторая рука. — Нормальный чувак, пусть развивается! Поднялась рука Черныша. того трое. Я прошел со взглядом. Политик смотрел на стол, Медичи слорадствовала. — Кто против? Танатус, карапузы, громовержцы, темные небеса. Четверо против трех. Посмотрел на колдуна. — Я пока воздержусь, поспешил с ответом тот. «Я тоже», — отметился политик. «Итог?» — Медичи даже вскочила, «Четыре против трех. Твое место в конце». «Ладно», — я улыбнулся, поймав ответную улыбку от Терры. А вот политик смотрел подозрительно. «Зачем я тут вообще?» — спросил я у Терры. Девушка догнала меня в коридоре, намереваясь затащить за ближайшую дверь. Бес тактично ушел вперед. «Как зачем?» Ты теперь топ, привыкай. «Нахрен! Лучше бегунов по кластерам гонять. А может, напьемся и элиту погоняем?» «С тобой хоть на Эверест, но только вечером», — игрива ответила девушка. Прижал, поцеловал в податливые губы и, с сожалением покинул. До вечера. Ни за что бы не ушел. Но тут Катька с каким-то срочным делом. Даже часа не терпит. Что-то там с моей дурью, которая выстрелила. Заинтриговала, в общем. На выходе меня ожидала не очень приятная встреча. Корн, сынок одного из Борисычей, запомнил чей именно, общался с шестеркой казачка. Заметив меня, тот улыбнулся во весь рот, сверкая фиксы. Чупа собственной персоной. Закрыв пасть, он издевательски поклонился и провел рукой по горлу. «Почему это тело на свободе?» Рыжий был в недоумении. — Это тебе не Гиера, Та система не так совершенна. — Так не пойдет. — Напишу кое-кому. Пусть определят человечка. Я даже знал, кому он сейчас пишет. Закончив дело, кореш вернул Чупе улыбку и скрестил пальцы в виде решетки. Как ни странно, подействовало. Скорчив злобную гримасу, сказал что-то корну и отчалил. — Ну, что за спешка? — Мы нависли над Катькой, сидящей за своим дубовым столом. Точнее, я навиз. Рыжий при виде благоверный становится ручным и вообще старается ходить на задних лапках. Я могла бы и переслать, но на большом экране смотрится эффектнее. Ну не томи уже. Песчаный пляж. Немноголюдно. Но главное не это. На переднем плане стояла темноволосая девушка в бикини. Поза была непростой, из тех, что должны вызывать желание. И вызывала. Лицом к камере, но боком. Грудь вперед, а шикарная попка назад. «Ну, что замолчали?» Девушка смотрела на нас, а не на экран за спиной. «Мне нравится», — сказал чистую правду. Э, протянул бес, — «я эту фотку не видел». «Да о чем вы?» — повернулась. «Черт, файлами ошиблась!» «Никогда не был на океане», — задумчиво ляпнул я. «Вот». Ничего близкого с прежним фотом. Пять серьезных лиц, которые можно сравнить с какой-нибудь рок-группой, благо прически к тому располагали. В остальном же ничего общего. Во-первых, камуфляж. Ну а второе, на заднем плане стояло такое чучело, не дай стикс присниться. И не стояло вовсе, обманчивое впечатление. Если скрестить некоторые шедевры кинематографа и добавить мифологии, получится «чужая хищная горгона». И змеи в прическе были, расфуфыренные такие, зубастые. «Это то, о чем я думаю?» — спросил бес. «Да, бесенок, то». От смеха я сдержался, но грозную гримасу от Катьки все же получил. «Это хищник, человекоподобный скреббер. Никто не знает, где его искать». «Эти, похоже, знают», — возразил я. «Вот бы его слить!» — мечтательно выдал бес. «Прикиньте, какой с него лут падает!» Никто еще не сливал. Уверена? Эти панки выглядят грозными. И почему ников с уровнями не видно? Я с любопытством рассматривал вопросики над головами. Шмот хороший. Да и на съемку защиту поставили, скорее всего. Ну, 120 плюс, и при встрече на своем нубском уровне ты не увидишь. Катька в своем репертуаре. Не знал, что такие бывают. Есть такая боевая конста. Слово взял бес. Призраки. Ходят на дальняк, куда не суется ни один клан. Бьют строго скребберов. И ходят тихо. Никто о них ничего не знает. Только слухи на форуме, — пояснил он. — Откуда тогда слухи? — девушка улыбалась. — Правильливый вопрос. Рыжий пожал плечами. — Неважно, — подытожил я. — Ребятки сто плюс, селфи есть. Что там с атомитами? Картинка сменилась на город в стиле постапокалипсиса. Несколько уродцев в балахонах. Тот, который в центре, держит в руках букет алых роз. Лица, как обычно, не видно. Но вот поза говорила о полной растерянности. Те самые ребятки стояли напротив. «Ха! приколисты! бес рассмеялся. «Молодцы! Все три пункта выполнили. Неважно, как». Я заметил одну интересную деталь. Атомиты безоружны. «Осталось познакомиться». «Вот и знакомьтесь. А у меня дел много». Наш дипломат сказала, как отрезала и зарылась в бумаги. Ко мне прилетел контакт некто Мороз, видимо их главный, написал в личку. Инаки стаб нехераим, милости просим на смотрение. Ответ не заставил себя ждать. Мороз, будем в четырнадцать ноль ноль по серверному. Просто и четко, мне понравилось. Когда ты глава стаба и клана Время пролетает с космической скоростью. Игнат, Козьма, Суворов с каждым надо встретиться и поговорить. Разговор обычно велся в одном направлении. Нужны деньги. Я уже скучал по тем временам, когда бродил по Пеглу.